Глава десятая. Вопросы. На следующее утро мне было непросто себя убедить, что события вчерашнего вечера не приснились. За окном темно и туманно, лучше не придумаешь – Раз уж надо идти в школу, стоит одеться потеплее. Куртки-то нет, значит, это был не сон. Я так и заснула с полотенцем на голове, и волосы не высохли. Пришлось собирать их в пучок. Когда я сошла вниз, Чарли уже не было. Наверное, опаздываю. Проглотив батончик мюсли... Я запила его молоком прямо из пакета. Схватив сумочку, переложила кошелек в рюкзак, проверила, не забыла ли сочинение. Теперь быстрее в школу, надеюсь, Джессика не забудет мою куртку. Туман превратился в густой смог. Сильно похолодало. Ледяная мгла обжигала лицо и руки. Забравшись в пикап, я тут же включила печку. Видимость была настолько плохой, что серебристую машину я увидела, лишь выйдя на подъездную дорожку. Сердце бешено заколотилось, в глазах потемнело. Когда подъехал Калин, я не заметила. Но вот он здесь и гостеприимно открывает дверцу. «Хочешь, поедем вместе?» — предложил Эдвард, явно наслаждаясь моим испуганным видом. Впрочем, за его усмешкой скрывалась неуверенность. Он ведь предоставил мне свободу выбора, я могу отказаться. Возможно, на это он и надеялся напрасно. «С удовольствием», — спокойно ответила я и, сев в машину, увидела на подголовнике бежевый пиджак. «Решил захватить пиджак. Не хочу, чтобы ты заболела», — осторожно сказал Эдвард. Сегодня он надел серебристый полувер с треугольным вырезом. Эластичная ткань красиво облегала тело. Жаль, что восхищаясь лицом, я обделяла вниманием тело. Не такая уж я слабенькая, возразила я, надевая пиджак. Интересно, запах такой же, как вчера? Нет, даже лучше. С головокружительной скоростью. Мы неслись по утреннему городу. Мне было немного не по себе. Прошлой ночью между нами исчезли все преграды, но как вести себя сегодня я не знала и ждала, пока заговорит он. «Что, сегодня вопросов не будет?» — пошутил Эдвард. «Они тебя раздражают?» «Скорее не вопросы, а твоя реакция». «Я плохо реагирую?» «Наоборот, хорошо, в том-то и проблема. Ты ничего не боишься. Это ненормально. Приходится гадать, что ты думаешь на самом деле». «Я всегда говорю то, что думаю». «Ты все извращаешь», — обвинил он. «Не так уж и много», — пробормотала я. «Достаточно, чтобы свести меня с ума», — весело сказал Эдвард. «Тебе просто не нравится моя трактовка», — обиженно прошептала я, — и тут же об этом пожалела. Эдвард молчал, и мне показалось, что я испортила ему настроение. Каждый, думая о своем, мы подъехали к школе. Внезапно меня осенило. «А где твоя семья?» «Они взяли машину Розали», — спокойно ответил Эдвард, показывая на новенький красный кабриолет с откидным верхом. «Шикарный, правда?» «Вау!» – шумно выдохнула я. «Если у нее такая машина, зачем она ездит с тобой?» «Ну, роскошь не всегда благо. Стараемся не выделяться». «Без особого успеха», – засмеялась я, выбираясь из машины. «Благодаря сумасшедшей скорости мы выиграли время». «Так зачем Розали решила выделиться сегодня?» «А сама не догадываешься? Я же нарушаю все правила». Калин подождал меня, чтобы вместе пойти к школе. Наши тела так близко. Вот бы коснуться его рукой. Не уверена, что ему понравится. «Тогда зачем вам эти машины?» — поинтересовалась я. «Если хотите быть как все». «Маленькие слабости», — улыбнулся Калин. «Любим быструю езду». «Снобы», — чуть слышно пробормотала я. Под навесом столовой ждала Джессика. С круглыми от удивления глазами в руке она держала мою куртку. «Привет», — подойдя, — сказала я. «Спасибо, что не забыла». Подруга молча отдала мне куртку. «С добрым утром, Джессика», — вежливо поздоровался Эдвард. Но разве он виноват, что у него такой соблазнительный голос?» «Привет», — растерянно промямлена она. «Увидимся на тригонометрии, Белла!» Я тяжело вздохнула. «Как можно быть такой назойливой?» «До встречи!» — сказала Джессика и ушла. Было очевидно, что ей этого не хотелось. «Что ты ей скажешь?» — тихо спросил Эдвард. «Эй, ты же не можешь читать мои мысли?» — зашипела я. «Верно!» — отозвался он, и его глаза заблестели. Зато с Джессикой никаких проблем. Она собирается подкараулить тебя в классе и допросить с пристрастием. Застанав, я в последний раз вдохнула чарующий аромат бежевой кожи и надела свою куртку. Аккуратно сложив пиджак, Эдвард повесил его на руку. — Так что ты ей скажешь? — Есть идеи? Что она хочет узнать? Несколько минут он задумчиво молчал. «Первым уроком у меня был английский, и мы шли ко второму корпусу». «Ее интересует, не встречаемся ли мы, и как ты ко мне относишься», — наконец признался Эдвард. «Да уж, и что мне ответить?» — нарочит равнодушно спросила я. Мимо шли студенты, некоторые с удивлением смотрели на нас, но меня это не волновало. Хм, задумчиво протянул Эдвард, и, поймав выбившуюся из пучка прядь моих волос, заправил ее за ухо. Сердце остановилось. Наверное, я сейчас умру. Думаю, на первый вопрос лучше ответить «да», если ты, конечно, не возражаешь. Зачем что-то выдумывать? Не возражаю. А что касается второго... «Я сам выслушаю твой ответ с огромным интересом!» Он улыбнулся. «Как же я любила его улыбку!» «Разволновавшись, я даже не успела ответить!» «Увидимся за ленчем!» — бросил Эдвард и ушел на философию. Покрасневшая и разъяренная, я пулей влетела в класс! «Обманщик! Он просто играет со мной в кошки-мышки!» «Что же сказать Джессике?» Выпуская пары, я швырнула тяжелый рюкзак на парту. Привет, Белла! поздоровался, сидевший за соседним столом Майк. Как Порт-Анджелес? Замечательно, без запинки, ответила я. Джессика купила чудесное платье. Она что-нибудь говорила про понедельник? робко поинтересовался Майк, и я улыбнулась, радуясь, что разговор принял такой оборот. Кажется, Джессика очень довольна. Правда? обрадовался он. «Конечно, правда». Тут в класс вошел мистер Мейсон и стал собирать сочинения. Английский и политология прошли без приключений. Меня волновало предстоящее объяснение с Джессикой, а еще больше то, что читающий ее мысли Калин узнает все до последнего слова. От этой его способности одни неприятности. Естественно, когда он не спасает мне жизнь. К концу второго урока туман рассеялся, хотя тучи висели по-прежнему низко. Глядя на небо, я задумчиво улыбнулась. Эдвард оказался прав. Не успев зайти на тригонометрию, я увидела Джессику. Она так и подпрыгивала на стуле. Решив не откладывать разговор в долгий ящик, я села рядом. Расскажи мне все. Тут же потребовала она. «Что именно?» «А что случилось вчера вечером?» Калин угостил меня ужином и отвез домой». Мой ответ Джессике не понравился. Она ждала подробностей. «Как же вы так быстро доехали?» Недоверчиво спросила подруга. «Он водит, как ненормальный. Я чуть со страха не умерла». Надеюсь, она уже слышала, как водят Калины. «Вы заранее договорились встретиться в том ресторане?» «Ничего себе вопрос!» «Нет, я вообще не знала, что Калин в Порт-Анджелесе», — честно ответила я. «А сегодня он отвез тебя в школу?» — допытывалась Джессика. «Да, и все опять произошло случайно. Просто вчера он обратил внимание, что я забыла куртку». «Еще встречаться собираетесь?» Эдвард предложил отвезти меня в Сиэтл, потому что боится, что мой пикап не выдержит дороги. Это считается? Конечно, — с жаром кивнула подруга. Значит, собираемся. Ничего себе! — восторженно воскликнула она. Ты и Эдвард Кален. Да, — спокойно согласилась я. Подожди, — замахала руками Джессика. Вы уже целовались? «Нет», — пробормотала я, — «ничего подобного». На лице Джессики отразилось разочарование. «На моем тоже». «Думаешь, в субботу он...» — многозначительно подняла бровь подруга. «Очень сомневаюсь». Я и не пыталась скрыть досаду. «О чем вы говорили?» — продолжала расспрашивать Джесс. Начался урок, и мы перешли на шепот. Однако мистер Варнер за дисциплиной особо не следил, и болтали почти все. «Не знаю, же о многом», — зашептала я. «О сочинении по Макбету, например. Эдвард ведь действительно говорил что-то про сочинение». «Белла, пожалуйста», — взмолилась Джессика, «расскажи поподробнее». «Знаешь, как с ним флиртовала официантка в том ресторане? Из кожи вон лезла, а Калину хоть бы что!» «Надеюсь, он меня слушает». Пусть порадуется. «Ну, это хороший признак», — заметила Джессика. «Девушка была симпатичная?» «Очень. На вид лет 19-20. Тогда вообще отлично. Значит, ты ему нравишься». «Не знаю, трудно сказать. Он всегда такой таинственный», — проговорила я, картинно вздыхая. «Как ты только не боишься оставаться с ним наедине». «Почему я должна бояться?» Он чересчур обаятельный. Лично я рядом с ним чувствую себя дурой. Джессика скорчила гримасу, очевидно, вспоминая сегодняшнее утро или вчерашний вечер, когда она стала жертвой золотистых глаз и бархатного голоса. «Ну, со мной такое тоже бывает», — призналась я. «И как ты к нему относишься? Он тебе нравится?» Вот мы и подошли к самому интересному. «Да», — только и ответила я. «То есть Калин тебе действительно нравится?» — не успокаивалась подруга. «Да», — густо краснее повторила я. «Однако от нее так легко не отделаешься». «Очень нравится». «Очень», — прошептала я, — «намного больше, чем я ему. Но тут уж ничего не поделаешь. Мои щеки снова залила краска». К счастью, тут вмешался мистер Варнер, задав Джессике какой-то вопрос. Учитель все же заметил нашу болтовню. Хорошо, что он меня не вызвал. Джесс была готова и ответила правильно, а вот я, заглянув в тетрадку, тут же нашла пару ошибок. На тригонометрии нам больше не удалось поговорить, а когда прозвенел звонок, я совершила обманный маневр. имея в виду». «На английском Майк спрашивал, понравился ли тебе ужин», — сообщила я. «Правда? И что ты ему сказала?» «Не замедлила проглотить наживку джесс?» «Что тебе очень понравилось?» «Знаешь, как он обрадовался?» «Как именно он спросил? И что ты ответила?» Остаток перемены и большая часть испанского прошли за структурным разбором фраз Майка и детальным анализом выражения его лица. При других обстоятельствах я бы ни за что не выдала Ньютона, поэтому чувствовала себя немного виноватой. Наконец настал обеденный перерыв. Вскочив с места, я, как попало, покидала учебники в рюкзак. Судя по всему, мое приподнятое настроение не укрылось от Джессики. «Ты ведь не сядешь за наш столик?» — догадалась она. «Не знаю», — неуверенно ответила я, боясь, что Каллен куда-нибудь исчезнет. Но он ждал прямо за кабинетом испанского и был как никогда похож на греческую статую. Воздев глаза к небу и многозначительно взглянув на меня, Джессика унеслась прочь. «Пока, Белла!» Ее тон не предвещал ничего хорошего. «Пожалуй, мне сегодня стоит отключить телефон». «Привет!» — невесело проговорил Каллен. Наш разговор он слышал, можно не сомневаться. «Привет!» О чем говорить я не знала. И Эдвард тоже молчал, очевидно, ожидая благоприятного момента. Так мы и пришли в столовую. Вспомнился первый день. Я снова завладела всеобщим вниманием. Каллен встал в очередь, так и не сказав мне ни слова хотя то и дело бросал на меня задумчивые взгляды. Теперь его лицо выглядело раздраженным, и я стала нервно теребить молнию куртки. «Что ты делаешь?» — закричала я, увидев, что он набрал целый поднос еды. «Это все мне?» Покачав головой, Калин молча подошел к кассе. «Половина мне». Я скептически поджала губы, а Эдвард пошел к столику, за которым мы уже однажды сидели. Я то и дело ловила заинтересованные взгляды одноклассников, а вот Калин делал вид, что ничего не замечает. «Можешь выбрать то, что тебе нравится», — милостиво разрешил он, пододвигая ко мне поднос. «Интересно», — я взяла большое яблоко, «что случится, если заставить вас есть обычную пищу?» «Ну, тебе всегда все интересно», — подначил Эдвард, качая головой. Бросив на меня злой взгляд, он взял кусок пиццы и с аппетитом съел. Я сидела с круглыми глазами. «Интересно, что случится, если заставить тебя есть землю?